Он проводит ладонью по воздуху, отстраняет все сомнения. Его решение твердо. Это правильное решение, единственно возможное. А теперь он больше не будет думать об этой мучительной истории. Он вынимает свою рукопись, работает. Полчаса, целых 30 минут это удается ему. Потом, как он не противится, Перед ним возникают манящие картины того, что будет, если он откажется. Если ослушается приказа императора, не покорится, останется стоять в стороне мрачно и гордо». «Это было бы сладостно и великолепно», — думает он. «Я вздохнул бы полной грудью, как тогда, когда я ехал во главе повстанцев на коне стрела за знаменем Маковеев». Какое блаженство пережить это еще раз? Что бы потом ни случилось, подобное счастье стоит того. И навсегда осталась бы тогда в истории евреев повесть об Иосифе бен Маттафии мученике, а историку Иосифу Флавию это не повредило бы. Даже сам Домициан, если он и велит меня казнить, не сможет не восхищаться мной. А среди евреев даже те, кто не одобрит моего поступка, Алексий, Гайбар Цаарон, Гамалиил, будут вспоминать обо мне с глубоким уважением. Правда, на одну долю секунды перед ним возникает смугло-желтое худое суровое лицо, отнюдь не выражающее уважение, но он быстро отстраняет его от себя». тем больше думает он о Фине, Как будет смущен этот человек, услышав о моем подвиге, он скажет несколько уклончивых слов, но он не сможет не уважать мой стоицизм. А Павел, мертвый отец, заслужит ту преданность, которую так и не мог завоевать живой. И разве это уж так бесспорно, что если я повинуюсь внутреннему чувству и не уроню своего достоинства, то это повлечет за собой дурные последствия. Если я слушаюсь императора, разве это не произведет впечатление и на римлян? Они издеваются над евреями, над их трусостью, над их подхалимством, над отсутствием собственного достоинства. Если я не склонюсь «Разве я не покажу римлянам величаво и наглядно? Можно бить евреев, можно их уничтожать, но сломить их нельзя!» Две вещи славят историки всех стран и народов – успех и собственное достоинство. Христоматии полны успешных и достойных деяний, о разумных поступках говорится мало – и разум еще не прославлялся ни одним историком. Но уже в то время, когда он это думает, ему становится стыдно. Он не хочет быть тщеславным, не хочет строить ложные близорукие теории, он не хочет быть героем из Христоматий. Вторую ночь он тоже проводит без сна. Под утро он читает Филона. Все, что против разума, читает он, безобразно. Разум, читает он, логос, первородный сын Божий. «Совершенно верно», — говорит он громко, «но разве не написано? Возлюби Бога твоего всеми добрыми и всеми дурными твоими влечениями». Он вызывает своих друзей, Юста Бен-Измаила Ахера, мысленно спорит он с ними, спрашивает и отвечает. «В наше бедственное время», — начинает своим ясным и любезным голосом верховный богослов Гамалиил — «легче, чем в другие эпохи поддаться дурному влечению, глупому патриотическому инстинкту. Поэтому я не виню никого, кто дает волю своему патриотизму, не повинуется римскому императору и отстаивает свое еврейство. Но разве некий Иосиф бен Маттафий не обязан больше других противиться этому побуждению? Гамолил молчит, но едва он умолк, как его враг Ахер подхватывает его слова и говорит шумно дыша. «Разве упомянутый доктор Иосиф в течение долгой и не всегда легкой жизни не пришел к выводу, что не Ягве, защитник государства Иудеи, но Логос, великий разум. И как только Ахер кончает, жестко и четко, как всегда, добавляет юст. «Генерал, трехгрошовый государственный деятель, может соблазниться и сделать красивый патриотический жест. Вы, Иосиф, писатель!»